Погруженная в свои думы, она случайно посмотрела на рулевого, и тот, уже успев перейти от пьяного буйства к пьяной чувствительности, вынул изо рта трубку, обмотанную для прочности шпагатом, и вдруг попросил спеть ему песню. «У тебя очень нежный голосок, очень добрые глазки и очень хорошая память», заявил этот джентльмен. «Голос твой я слышу, глаза вижу». а насчет памяти догадываюсь. Но догадки мои всегда правильны. Сию же минуту спой мне песню». «Я ни одной не помню, сэр», сказала Нел. «Ты помнишь сорок семь песен?» продолжал он таким решительным тоном, что о споре с ним нечего было и думать. «Ровным счетом сорок семь. Одну какую-нибудь спой. Самую лучшую. Но начинай сию же минуту». Дрожа от страха, как бы не рассердить его, Нелл запела песенку, выученную когда-то давно, в более счастливые времена, и так угодила ею, своему слушателю, что он столь же повелительным тоном потребовал другую, да к тому же подхватил припев, искупая незнание слов и мотива необыкновенной мощью голоса. Эти оглушительные рулады разбудили его товарища. Он, пошатываясь, вышел на палубу и, пожав своему недавнему противнику руку, торжественно заявил, что пение для него величайшая радость, услада и утеха в жизни, и что более приятное занятие трудно себе представить. А третьей просьбы, вернее уже не просьбы, а требования Нел тоже не могла отказаться. На этот раз припев подхватил и верховой. Не имея возможности участвовать в ночном кутеже своих приятелей, он ревел теперь во всю глотку за компанию с ними. Усталая Измученная девочка развлекала их всю ночь напролет, без конца повторяя все те же песни, и ни один фермер беспокойно вздрагивал во сне и забирался с головой под одеяло, чтобы не слышать этого дикого нестройного хора, который доносил до него ветер. Наконец наступило утро. Но лишь только стало светать, хлынул дождь. Так как Нел не могла выносить смрада, стоявшего в каюте,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 Черные от шлака дороги и кирпичные строения свидетельствовали о близости большого промышленного города, а беспорядочно разбросанные дома указывали на то, что предмистия его начинаются уже здесь. И вот, наконец, множество крыш, фабрики, сотрясаемые оглушительным гулом и рокотом машин, высокие трубы, клубы черного дыма, который зловонным облаком сгущался над домами и затемнял воздух,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 под проливным дождем, растерянные, испуганные, всему чуждые, словно они жили тысячу лет назад и теперь, воскреснув из мертвых, как по волшебству перенеслись сюда, в этот шум гул и грохот.